Буц звонит Руби. 14 часов 59 минут. Буц Кэрол возилась с бумагами у себя на посту. Когда пришел приказ исправить состояние миссис Шимфизл, с умерла на удовлетворительное. «Что?» — ахнула Буц. С приказом в руке она бросилась наверх и отыскала дежурную медсестру, от которой и узнала новость — «Что за чертовщина творится с данными миссис Шимфизл?» Дежурная сестра, сделав испуганное лицо, прошептала. «Доктор хенсон ошибся. Она снова в интенсивной терапии сидит на кровати, разговаривает». «Вы уверены?» «Еще бы! Ее провезли на каталке пару минут назад, она привстала и махнула мне рукой». «Боже мой! Ох и не поздоровится же кому-то! А родные знают?» «Да, старушка при них в палате заговорила. Племянница сразу в обморок бух!» Сестра кивнула на кучку людей, негромко переговаривавшихся в глубине коридора. «Подойду к ним через минуту. Сначала нужно позвонить». Руби дома не оказалось Буц позвонила в Сестринскую, где ей дали номер сотового Руби. А Руби разбирала холодильник Элнер, выбрасывая все, что может испортиться. «Норме в ближайшие дни будет не до того». Когда зазвонил ее сотовый, Руби изучала пакет молока, выискивая срок хранения. «Алло! Руби, это Буц. Слушай, врачи перепутали. Миссис Шимфизл не умерла!» «Что? Ее только что вернули в реанимацию. Она очнулась, чувствует себя хорошо, так мне сейчас сказали. Не знаю, в чем дело, но я, как услышала, сразу тебе позвонила». Руби застыла, как громом пораженная. «Она жива? А я ее молоко чуть не выбросила. Прости меня, Руби, путаница вышла. Зла не хватает на этих тупиц наверху, поубивала бы всех. Говорю тебе, знала бы ты хоть половину тех безобразий, что здесь творятся. У тебя волосы встали бы дыбом». Руби вздохнула. «Силы небесные. Сейчас всех обзвоню и успокою. А мы-то уже похороны собрались устраивать». Буц повесила трубку. На душе у нее было скверно. Она нарушила врачебную тайну. Руби и ее коллега, они вместе учились в школе медсестер. Но если кто узнает, что Буц разгласила сведения о больной постороннему человеку, ее уволят. От пожилых сестер спешат избавиться. Правда, Руби ее точно не выдаст. По неписанному профессиональному закону медсестры всегда могут друг на друга положиться. Буц была права. Руби ни за что бы не проболталась. Однако сейчас Руби некогда было даже порадоваться, что Элнер жива. Надо было срочно браться за телефон, чтобы весть о смерти Элнер не разнеслась дальше. Первым делом Руби позвонила в салон красоты. Полчаса назад тот пришлось вылезти из постели и потащиться на работу. Дарлин никак не могла подобрать краску для волос Беверли Кортрайт. «Салон красоты», — сняв трубку, сказала тот — Это Руби. Мне только что перезвонили из больницы, Элнер жива. «Что — Что? Вышла путаница, так что звони всем, кому успела рассказать. Срочно! Ну все. Руби положила трубку. Боже милосердный, пронеслось в голове у тот. Путаница. А тут весь салон рыдает, оплакивает Элнер Шимфизл. Тот обошла комнату, выключила фены, велела всем вынуть затычки из ушей, а Дарлин закрыть кран и оставить в покое волосы Беверли Кортрайт. Когда все приготовились слушать, тот объявила. «Только что позвонила Руби Робинсон. Элнер Шимфизл оказывается жива. В больнице просто ошиблись». Все разинули рты. По залу прокатилась волна изумленных ахов и охов. Мэри Ларкин уронила на пол журнал «Модные стрижки», а Люсиль Уимбл расплескала кофе на платье. «Весь прошедший час». Они лили слезы и сокрушались, как им будет не хватать Элнер. Кое-кто уже прикидывал, в чем идти на похороны и какую запеканку отнести норме. Кошмар. Люсиль трясло от возмущения. «В жизни не слыхала такого бреда!» кипятилась она, промокая платье салфеткой. «Какая муха их укусила! Объявили о смерти Элнер, всех довели до слез! Я настроилась на похоронный лад, а выходит, не из-за чего!» Вики Джонсон поддержала ее. Даже не знаю, смеяться мне или рыдать. Вот так новость, — покачала головой заплаканная Беверли Кортрайт. По щеке у неё текла коричневая краска. Голова кругом. Точно, — подхватила Дарлин, выуживая из кармана полшоколадки. Тот сказала, — Мне проще. Час назад пришлось выпить две таблетки успокоительного. Зато когда они перестанут действовать, наверняка истерика начнётся. Калифорнийская племянница Элнер изучала в интернете расписание рейсов из Сан-Франциско в Канзас-Сити. Не зная, когда похороны, она на всякий случай смотрела все рейсы. Зазвонил телефон, это снова оказался Мэкки, и голос у него был расстроенный. «Дэна, объяснять нет времени, скажу главное. Тетя Элнер жива, произошла ошибка». «Что?» «Жива! Извини за первый звонок. Нас самих ввели в заблуждение. Врачи что-то там напутали. Тетя Элнер сейчас в интенсивной терапии. Я перезвоню, как только будут новости. Я побежал, у нормы истерика!» Пока Дэна столбом стояла с трубкой в руке, в дверях возник ее муж. Дэна уронила трубку и бросилась к нему с объятиями. «Джерри! Джерри! Тетя Элнер жива! Какое чудо! Правда?» Джерри, ничего не понимая, улыбнулся. прижал Дэну к себе. «Конечно, радость моя, это замечательно». Заперев все двери в доме Элнер, Руби поспешила к себе. Увидев через дорогу Мерла, крикнула «Элнер, живай! Позвони Вербене!» Мерл застыл изумлённый. «Что? Передай, Элнер очнулась!» С этими словами Руби скрылась за дверью своего дома. Мерл со всех ног ринулся к себе и тотчас позвонил жене в химчистку. «Угадай, что случилось Выпалил он. Руби только что звонили из больницы. Элнер, как выяснилось, не умерла. «Как это? Не умерла!» «Мерл!» — Вербена скривилась. «Брось чушь пороть! У меня два человека в очереди. Клянусь, чистая правда!» Мерл воздел правую руку к небу, словно Вербена могла его видеть. «Жива!» На шутки потянула. «Ничего подобного!» «Сказали, очнулась и все такое прочее!» Вербена перевела взгляд на заказчиков по ту сторону стойки. и воскликнула. «Элнер жива! Слава тебе, Господи! А я все утро убивалась! Вот счастье-то! Ну, дай бог ей здоровья!» Выкарабкалась. Едва заказчики, знать не знавшие, кто такая Элнер, ушли из химчистки, Вербена от радости, что ее соседка и подруга жива, запрыгала по комнате с восторженными криками «Слава тебе, Господи!» и лишь после третьего прыжка вспомнила, что натворила. господи Кто её дёрнул звонить на радио и сообщать Баду о смерти Элнор? На другом конце города, в похоронном бюро, Нева подошла к телефону. «Нева! Это тот! Ложная тревога!» «В каком смысле? Передай Арвису, мне очень жаль, но оказалось, Элнор Шимфизл не умерла». Тот повесила трубку. Нева растерялась, всё ещё не вполне веря услышанному, Она прошла к комнате, где работал Арвис, заглянула и передала ему новость слово в слово. Арвис, звонила тот Вуттон, просила передать, что ей очень жаль, но Элнер Шимфизл, оказывается, не умерла. Арвис поднял глаза. «Не понял?» Нева задумалась над только что сказанным. «Погоди минутку, что-то здесь не то. Я не уверена, что тот имела в виду. то ли ей жаль что элнер не умерла то ли она жалеет что нам сказала о ее смерти арвис округлил глаза неужто тот запила не знаю но надо придумать что делать с кучей цветов похоже у тот с головой не все в порядке обзвонила всех с новостью о смерти элнар шимфезел а теперь звякни невербея убедись что тот не наклюкалась и не спятил а уж потом разбирайся с цветами Нива набрала номер Вербены, но у той было занято. Она звонила на радио. Бад, один из ведущих шоу Бада и Джея, задержался в студии и успел принять второй звонок Вербены. Бад, начала она робко: "Это Вербена Уиллер из Элмвуд-Спрингс. У меня просьба. Хмм, объявите, что я сказала об Элнор Шимфизл неправду." «Это ошибка. Она оказалась жива». «Что?» «Так и есть. Бат выкарабкалась, несмотря ни на что. Хвала создателю!» Повесив трубку, Бат поклялся больше никогда не давать в эфир непроверенных сведений. «Теперь понятно, каково журналистам из CNN и Fox News, когда те ошибаются в новостях. Он набросал записку для Билли Доллара, ведущего дневной программы «Билли Доллар и Патти», тот уже был в эфире, пусть сделает срочное объявление. Через пару минут, когда Патти закончила рекламу, Билл, пробежав глазами записку, произнес в микрофон. А у нас ведь Патти ошибочка вышла. По словам Бада, миссис Элнер Шимфизл из Элмвуд Спрингс не умерла, как было объявлено утром в программе «Обмен продажа», а жива-здорова. Просим прощения, друзья. Как сказал Марк Твен, слухи о моей смерти оказались сильно преувеличены. Именно так вышло и на этот раз. Патти со смехом крикнула Баду в аппаратную. «Эй, Бад, поспешил с миссис шимфизел Вот удивилась бы она, если б слышала. Что ж, добро пожаловать обратно в мир живых, миссис Шимфизл!» Когда объявление передали по радио, Лютер Грикс был уже в другом штате, где нужная радиостанция не ловилась, и по-прежнему думал о том, как много сделала для него мисс Элнер. «Что греха таить?» Он отсидел полгода за то, что обчистил фургон Папаши и его второй супружницы, пока те были в Нешвилле на концерте Клинта Блэка. Взял он лишь то, что принадлежало ему по праву: охотничьи ботинки, ружьё, четыре серебряных доллара с портретом Кеннеди и телевизор, который Папаша прибрал к рукам, когда вышвырнул сына из дому. Но л утро всё равно судили за кражу со взломом, и Элнер прислала ему в тюрьму инжирное варенье с запиской: "Дружок, об одном тебя прошу". Не вздумай делать татуировки. Лютер мечтал о наколке. Огненный меч с надписью «Храни Бог». Однако ради мисс Элнер отказался от этой затеи. Среди его ровесников и ровесниц лишь у него одного не было ни татуировок, ни даже кольца в носу. А всё потому, что он не хотел огорчать мисс Элнер. Эх, на похороны не успеть. Когда-то Элнер просила Лютера прийти на её похороны, чтобы помочь нести гроб, но потом передумала, решив, что кремация веселее. Лютер расстроился. Он-то мечтал, как войдёт в церковь, а за спиной его будут шептаться «Это Лютер Грикс, она в нём души не чаяла, он ей был как сын» и всё такое прочее. Наверное, после похорон он стоял бы среди её родни, может быть, даже рядом с Линдой, и всем пожимал руки. А потом его позвали бы на поминки, Как проходят похороны, Лютер знал лишь понаслышке. Но уж если ему доверили нести гроб, без него нигде не обошлись бы. Раньше при одной мысли его распирало от гордости, а теперь что? Мисс Элнер умерла, и у него никого больше нет на целом свете. Даже карточки мисс Элнер не осталось. Как-то летом он работал помощником дезинсектора и захаживал в красивые дома, уставленные семейными фотографиями. Фотографии своей семейки Лютеру, конечно, не надо, зато от портрета мисс Элнер в рамке он бы не отказался. Поставил бы снимок на самое видное место, на комод. По дороге Лютер всё обдумал. Нужно будет попросить у миссис Уоррен фотографию мисс Элнер недодолго, отнести в фотостудию в универмаге Уолмарт, и пусть там сделают копию. Жаль, нет карточки, где они вдвоём. Разве что сфотографироваться в студии, а там сделают монтаж, будто они вместе. Кстати, в сувенирном магазине рядом с искусственными цветами помнится, он видел очень подходящие рамки.